Году продолжается путешествие модели для сборки. Отрадно. Роберт Шекке. Извините, что врываюсь в ваш сон. Прошлой ночью мне приснился очень странный сон. Чей-то незнакомый голос сказал: Извините, что врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело помочь мне может и только вы больше никто мне приснилось что я ответил не нужно извиняться сон все равно был так себе если я могу вам чем-то помочь вы и только вы произнес голос в противном случае я и мой народ обречены на гибель о господи вымолвил я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 У нас такие химикалии тоже имеются, вставил я. Значит, вы меня понимаете. Так вот, во время путешествия, вам этот термин должно быть знаком, находясь, так сказать, под воздействием препарата, я вдруг увидел и понял, на меня снизошло откровение. Но это так трудно объяснить. Ничего, ничего, смелее потрапил я. Давайте самую суть. В общем, произнес голос...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 В соответствии с моей гипотезой, вмешательство происходит на молекулярном уровне. «Поразительно!» – воскликнул я. «И что же, вы смогли бы выявить природу этого вмешательства?» «Мне кажется, что да», – ответил голос. Но «Да у меня нет никаких доказательств. Все это чисто интуитивно». Хм. «Я и сам верю в интуицию», – подбодрил. «Так что, выкладывайте ваше соображение». «Сейчас неуверенно», – произнес голос. «Одним словом, я пришел к выводу...»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 Вы спасли мой мир. Никакими словами не выразить. Не выразить степень моей благодарности. Все же скажу, что я безмерно вам благодарен. Ну что вы, что вы не стоит, сказал я. Голос окончательно смолк, и я проснулся. Вспомнив удивительный сон, я открыл аптечку и перебинтовал костяшки пальцев левой руки.